Служба контроля или Петрова в погоне за магическими существами. Анотация. Открытие. По этажу раздался противный вой сирены. "Корнеев, Смирнов, за мной", приказал руководитель нашей группы. "Петрова, остаёшься". Строгий взгляд начальника припечатал меня к столу. Только это ненадолго. "Приятно познакомиться. Петрова Зинаида Сергеевна, старший некромант, который должен ехать со всей командой на дело". Но меня не взяли. Ведь девушкам нет места на подобных операциях. Но когда меня это останавливало? Пролог. Сидя в тесном кабинете, я просматривала газету, больше ориентируясь на таблицу хроник. В последнее время меня сильно волновало большое число погибших при необъяснимых обстоятельствах. Это для других они были необъяснимыми. Я же хоть сейчас могла всю эту хронологию расшифровать и предоставить свой более вменяемый отчёт, который может занять далеко не две страницы, напечатанные мелким шрифтом. Но пока что меня в такие дела не посвящали. Более того, даже не выдали разрешения на посещение архива. Приходилось куковать в кабинете с небольшой ненавистью смотреть на коллег, которые входили в мою группу с счастливым числом 13. Сами же приславатые коллеги не видели в этом никакой удачи, так как ока часть оказались суеверными. Вот только я относилась к этому числу как к набору цифр, не более того. Но дело сейчас не об этом. Я изнывала от скуки и желания уже хоть куда-нибудь отправиться. Но как молодой сотрудник, только 3 дня назад приехавший в этот далеко не гостеприимный город, была вынуждена изучать инструкцию, которая нигде не отличалась, а значит, была вызубрена мною наизусть. Однако наш старший имел другое мнение. Как и не видел во мне компетентного напарника, только лишь обузу и офисную мышь. Обратное я собиралась доказать уже в самое ближайшее время, но пока не было подходящего момента. Открытие. По этажу раздался противный вой сирены. "Корнеев, Смирнов, за мной!" приказал руководитель нашей группы. "Петрова, остаёшься". Строгий взгляд начальника припечатал меня к столу. Только это ненадолго. Как только дверь за командой закрылась, я вылезла через открытое окно и спешно спрыгнула на землю. До моего байка Было рукой подать благое, я сразу поняла, что придётся действовать, опираясь исключительно на собственные силы и нарушив устав. За это мне даже сделают выговор, возможно, попробуют отстранить от работы, и не смогут. Я Петрова Зинаида Сергеевна, старшийник романтов в управлении и единственный во всей области. Без меня могут просто не справиться. Сейчас я должна ехать со своей командой на дело. а не сидеть в управлении, подперев щеку ладонью и мечтая о реальной работе или о том, что меня наконец допустят на вызов, и начальник не просто оценит мой опыт, но и зауважает. Но меня не взяли, потому что девушкам нет места в подобных секретных операциях. Но когда меня это останавливало? Перекинув ногу через своего надежного железного коня, нацепила на голову шлем и плотно застегнула его. Именно в этот момент из открывших ворот рядом со мной выехал неприметный фургон грязно-серого цвета. Это недоразумение могло развивать приличную скорость и обходить на трассе даже самые лихие машины. Могло взмыть в воздух, выпустив крылья и подключив дополнительный двигатель, который за считанные минуты преодолевает самое длинное расстояние. Конечно, при таких передвижениях машина становилась невидимой простому человеческому глазу. Только дуновение ветра от неё и шло, если рядом кто-то находился. В тот час же быстро убрала подножку и помчалась следом за фургоном, который лихо зашел в поворот и чудом не перевернулся. За предельную скорость в черте города он развить не мог, так что из моего поля зрения не пропадал. Мне еще приходилось и за ним следить, и за машинами, что неровным потопом разъезжали в разные стороны. Ну и про пешеходов не забыть. Эти люди самоуничтожались, выпрыгивая перед автомобилями, даже ни разу не посмотрев по сторонам, и не убедившись в цвете светофора. На очередном повороте я попала-таки на красный сигнал и выругавшись, объехала остановившуюся машину. Дальше путь был свободен. Ни единой машины, кроме переходящих дорогу людей, не наблюдалось. Так что под громкий ор прохожих поднажала газу и увидела бампер фургона, который свернул на следующем перекрёстке направо. Догнать машину с командой я смогла довольно быстро, потому что они съехали в сторону набережной, где совсем недавно начали реконструировать мост. Именно там фургон и остановился, а командир с ребятами выбрались наружу. До полного открытия портала оставались считанные секунды, но я уже чувствовала запах смерти, исходящий от бледно-красных языков пламени. Парни вылезли из машины и замерли недалеко от фургона. Ближе подходить к прорыву никто не спешил. Ну а я... Сама благополучно стянула шлем и повесила его на ручку байка. «Сейчас и посмотрим, как они собрались без меня справляться. Безграмотно считали такую девушку, как я, якобы слишком просто получивший должность старшего некроманта, совсем не зная, что выше меня по рангу уже никого быть не может. Да-да, так бывает, когда твои родители некроманты высокого уровня. У таких, как мы, за редким случаем, рождается ребенок, наделенный наивысшей силой. К слову, плюсы на этом заканчиваются, потому что в противовес у малыша есть специфическая внешность и скверный характер. Но это уже особенности, без них никуда. Андрей, а в народе Ромов Андрей Алексеевич, выругался и размял шею. Высший маг был самым сильным и занимал почетное место во главе нашей тринадцатой команды. Он же на меня никаких надежд и не возлагал. Даже не стал проверять уровень моих знаний и силы. Просто посмотрел в мои глаза и недовольно поджал губы. Я как-то сразу поняла: сработаемся, но через силу. А куда деваться? Меня сюда направили не просто так. Уж больно много косяков и нераскрытых дел за отделами служб контроля висит. Ну, меня в качестве надёжного помощника и отправили. А то, что ростом не доласи и цветом волос, так не виновата. Генетика. Что делать будем? Зло процедил Борис, самый взрывной и, на мой взгляд, неадекватный маг. Возможно, это только моё мнение, но огневики мне никогда не нравились. Слишком вспыльчивые. Ими управляли эмоции, а порой и головушкой подумать необходимо. Борис Корнеев не питал любви к них романтам, и за эти дни успел истратить весь свой запас шуток и приколов обовладетелей моего дара. Однако не я, ни парни его наездов не поняли. Ну и ладно, юмор у каждого свой. Я вот уже хихикаю, когда замечаю, как слаженно команда делает три шага назад. Наблюдая за тем, как расширяется портал, бежать не имеет смысла. Завершает за всех Вадим, пожалуй, самый приятный из всей троицы. Практикующий целитель, был весьма неплох собой, имел сдержанный характер и очень добрые, порой даже наивные глаза. Это если не знать, что он может и лечить, и методично убивать. Так что Вадим мне нравился, да. Он занимался людьми, я мёртвыми людьми. Можно сказать, наши области взаимодействия были близки. Словно почувствовав мой взгляд, мужчина быстро обернулся и вздрогнул. Сразу же стал дёргать за руку Андрея, который отвлекаться от действительно красивого зрелища не желал. Я же спустилась на ноги и медленно, можно сказать, плавной походкой пошла в сторону команды, которая меня в свои ряды брать не хотела. И чем ближе я подходила, тем сильнее стал дёргаться портал. Раскрываться он перестал, затаился. ощупывая новую силу. Явно понимая, что бороться по большей части придётся со мной. А ты вовремя, пробормотал Вадим, оценивая ситуацию. Руку командира он уже отпустил, так и не дождавшись от него хоть какой-то реакции. Я же подозреваю, Ромов меня учуял сразу. Я всегда вовремя, не согласилась с ним, игнорируя недовольные взгляды других членов нашей команды. Можно сколько угодно кривить губы и хмурить брови, но мы все знаем, Этот портал по моей части. Работаем, проговорил Ромов, пропуская меня вперёд. Как я докатилась до такой жизни? Ох, это очень интересная история. Приглашаю